Алексей Новиков-Прибой. Вторник. Страница 93. Я смотрел на царя, на его свиту, на адмиралов и флаг офицеров и удивлялся. Столько было блеска, что ослепляло глаза. Запомнились последующие слова царя. Желаю вам всем победоносного похода и благополучного возвращения на родину. На это почти 900 человек команды ответили криками «Ура!». Царь сошел с мостика и направился к правому трапу. Вдоль борта выстроились в шеренгу судовые офицеры. Ближе к трапу стоял командир, за ним старший офицер, потом старшие специалисты и мичманы. Каждый из них, держа руку под козырек, вытянулся и замер. Лица их были повернуты в сторону царя, И по мере того, как он шел, головы людей медленно, как секундная стрелка, поворачивались, делая полукруг. Глаза офицеров, голубые и серые карие, провожая монарха, впились в его лицо и, казалось, не могли от него оторваться. За ним двигались великий князь Алексей Александрович, морской министр Авелан, адмиралы Рождественские, Фелькерзам, Энквист и другие высшие чины. Несмотря на множество людей, застывших вдоль бортов в неподвижных рядах, на палубе стояла такая тишина, от которой ждешь чего-то необыкновенного. И действительно, произошло то, от чего содрогнули сердца судового начальства. Был у нас пес из простых дворняжек, масть бурая, уши стоячие, хвост крючком, на наш броненосец он попал случайно, а даже когда офицерский катер отваливал от пристани, вдруг на его корму сожженным прыжком махнула собака. Офицеры переполошились, но она ласково завиляла хвостом и смотрела на каждого из них сияющим взглядом карих глаз. По всему было видно, что она необыкновенно обрадовалась, очутившись на катере. Все решили, что эта собака бывала на морях и каким-то образом отстала от своего судна. Ее повезли на броненосец. Дело было во вторник, и поэтому, не зная ее прежней клички, дали ей новую – вторник. Пес быстро прижился у нас. Часто можно было его видеть среди команды в кубриках, но больше всего он ютился в кают-компаниях. Там вкуснее кормили. У него была большая любовь к морю. Он мог часами сидеть на юте или на заднем мостике и, словно поэт или художник, любоваться красотами водной стихии. Но его, как и всех моряков, тянуло и на берег, чтобы в досталь порезвиться там и познакомиться с другими собаками. Но теперь он вел себя на суше осторожнее и держался ближе к пристани, боясь, очевидно, как бы опять не остаться нетчиком. У него была замечательная зрительная память не только офицеров, но и всю нашу команду он знал в лицо, а также знал и все свои шлюпки. На время смотра вторника загнали в машинное отделение. Он примирился с этим и, обходя работающие вспомогательные машины, обнюхивал их, как и полагается, по собачьим правилам. Вдруг его стоячие уши насторожились. Через световые люки донеслась до машины еле слышная любимая им команда вахтенного начальника катер к правому трапу. Вторник сорвался с места и с привычной ловкостью понесся по трапам наверх. Двери в отделение были кем-то открыты, и он выскочил на верхнюю палубу. Первым делом, как это всегда бывает у собак, сорвавшихся с цепи или вырвавшихся на волю из конуры, вторник сладко потянулся и встряхнулся всем телом. Потом он высоко поднял голову с торчащими ушами и огляделся. Видимо, ему хотелось разобраться... Что здесь происходит? Кто уезжает и за кем надо поспевать? Уже одно его появление здесь смутило судовое начальство, но вторник еще больше накуролесил. Он увидел позолоченную группу людей, направляющихся к знакомому трапу, и, обгоняя ее с радостным лаем, пустился галопом по палубе в этой напряженной обстановке, когда в присутствии коронованного гостя и высших чинов флота люди как будто оцепенели и даже сдерживали дыхание. увольность движений собаки привела судовых офицеров в такой ужас, словно им угрожал немедленный провал в морскую пучину. Что-то страшное надвинулось на корабль, ведь вторник в своем неудержимом порыве попасть на катер может столкнуть царя с трапа воду. «Что тогда будет?» Командир, сгибая дрожащие колени, стал ниже ростом и приоткрыл рот, как будто хотел крикнуть, и не мог. Старший офицер даже крякнул и для чего-то поднял к треугольной парадной шляпе и левую руку. Лейтенант, вредный, втянул голову в плечи, словно на него замахнулись кувалдой, Растерялись и остальные офицеры. Одни побледнели, у других задергались губы. Можно безошибочно сказать, что перед каждым из них стоял один и тот же жуткий вопрос. Из-за чего придется пострадать? Из-за собаки, паршивой дворняжки? Вероятно, в это мгновение она возбуждала у судового начальства такую ненависть к себе, что участь ее была решена. После смотра она с балластом на шее полетит за борт. Великий князь Алексей Александрович, оглянувшись, укоризненно качнул головою Рождественскому, а тот, стиснув челюсти, посмотрел на офицеров таким уничтожающим взглядом, который как бы говорил «Ну, всем вам конец!» — разжалуют в матросы. Царь в этот момент находился на нижней площадке трапа. Он только что хотел шагнуть... На катер, как к его ногам, кубарем скатился вторник. Царь дернулся и, ухватившись за поручни, неловко изогнулся. Один из двух мичманов, стоявших на площадке трапа в качестве фальрепных, оторопел, но другой не растерялся и, схватив вторника за шею, крепко прижал его к себе. Все это произошло в несколько секунд, и все ждали, что сейчас последуют страшные взрывы молнии грома, но царь, Опомнившись, вдруг заулыбался и, погладив пса по спине, ласково промолвил «Ах, собачка, какая милая собачка!» и шагнул на катер. Напряженная атмосфера сразу разрядилась, вся раззолоченная императорская свита словно по команде заулыбалась. Каждый из высших чинов, начиная с великого князя и кончая адмиралами, считал своим долгом, спустившись по трапу, погладить вторника, и каждый приговаривал на свой лад «Удивительный пес, славная собака, у него исключительно умные глаза, красавец, какого редко можно встретить». И даже всегда мрачный Рождественский изобразил на своем суровом лице улыбку и, потрепав по спине вторника, пробосил. «Четвероногий моряк! Видать, вояка!» Оживилось и наше судовое начальство. Командир выпрямился, улыбнулся и стал выше ростом. Старший офицер опустил левую руку и браво выпятил грудь. Просияли и остальные офицеры. Точно им предстояло получить высочайшую награду. Теперь каждый из них смотрел на собаку с таким восторгом, как будто она совершила выдающийся военный подвиг. Только вторник не радовался. Удерживаемый Мичманом, он с недоумением смотрел на катер, не понимая, почему его на этот раз не пускают туда. Не понимал пёса того, что он удостоился великой монаршей милости паровой катер отвалил от трапа.